— Уф! — Виктор опрокинул в себя рюмку коньяка. — Терпеть не могу такие мероприятия. Столько никому не нужного пафоса и официоза. — Значит так, Клим, слушай мою волю. Если я умру раньше тебя, хочу, чтобы ты присмотрел за моими похоронами. Никаких чертовых катафалков, никаких гробов с кондиционерами, никакой прессы. И еще проследи, чтобы крышка гроба была закрыта, а музыка играла какая-нибудь жизнеутверждающая. В следующей реинкарнации я собираюсь стать рок-музыкантом. Отвали. Клим сбросил пиджак, ослабил узел галстука. Ты переживешь нас всех. Ремезов тоже так думал. И где он сейчас? Закатил пир горой, повеселился напоследок и отдал Богу душу. Клим. Там точно не было никакого криминала. В наше время быть банкиром опасно для жизни, отстреливать начали нашего брата. Не было криминала. Клейм сел в свое рабочее кресло. Инфаркт миокарда со всяким может случиться. Видать, не подрасчитал старик-селенок, пересердствовал ночью со своей дамой и сердца. Виктор невесело усмехнулся. — Кстати, о даме сердце. Что-то я не заметил среди скорбящих госпожу Волкову. Не пришла даже цветочки на могилку возлюбленного положить. Вот она, типичная женщина. Пока ты и нужен, она вся твоя. А стоит только откинуть коньки, и все. Некому пыль смахнуть с твоего эксклюзивного гроба за 20 тысяч евро. «Заткнись», — устало сказал Клим. «Человек умер». «Так и я о том же. Человек умер и мгновенно стал никому не нужен. Интересно, кому достанутся капиталы Ремезова? Будет весело, если нашей общей знакомой» им ничего не сказал, посмотрел в окно. а Виктор прав, странно, что Волкова не пришла на похороны. Это даже как-то неприлично. Могла бы хоть для проформа постоять у гроба, пустить скупую слезу. А она не пришла, и подружка ее инфернальная тоже не явилась. Чем, интересно, они таким важным заняты? Так не об этом сейчас нужно думать, есть дела и поважнее. — Что с помещением на Кутузовском? — спросил он. — Пока ничего. Я же вместе с тобой в ритуальные игры играл, когда мне было делами заниматься. Возмутился Виктор. Займись сегодня. Климат, это серьезно с Кутузовским? Серьезнее не бывает. Из чего бы вдруг? Нам нужно помещение под головной офис. Я подумал и решил, что на имидже экономить не стоит. Ты решил это после того, как площади на Кутузовском намерелась заграбастать одна наша общая знакомая? Виктор неодобрительно покачал головой. Этот кусок пирога госпоже Волковой не достанется. Особенно принимая во внимание тот факт, что она осталась без финансовой поддержки. Клим раздраженно потер подбородок. Долго ли найти нового кредитора? Я навел кое-какие справки о болезней. Стабильное прибыльное предприятие, хороший рынок сбыта, крепкие связи. и мне откажут в кредите. Да я и сам бы им не отказал. Вот именно поэтому мы и должны поторопиться. Рявкнул Клим. Друг посмотрел на него долгим взглядом, поцокал языком, сказал сочувственно. «Значит, это все-таки из-за нее». «Из-за кого?» — буркнул Клим. «Из-за Алисы? До сих пор не угомонился?» «Она украла у меня двадцать тысяч баксов». «Она не украла, ты ей сам их отдал». «Отдал, потому что она меня шантажировала!» — взорвался Клим. «Это было десять лет назад. Что тебе сейчас-то нужно? Живи себе, наслаждайся жизнью». «Мне нужно помещение на Кутузовском!» Клим врезал кулаком по столу. Виктор кивнул. «Как скажешь, босс!» Друг очень редко называл его боссом, только в состоянии крайнего раздражения. Клим удивленно нахмурился, сказал виновато. «Прости, старик, сам не знаю, что на меня нашло. Понимаю, что проблемы яйца выеденного не стоят, и все равно кипячусь. Из Даши у меня не все гладко». «С Дашей у тебя никогда не было гладко», — сказал Виктор сухо. «Расставайтесь, не трепите друг другу нервы». Клим не нашелся, что ответить. Слишком все было сложно в его личной жизни.